Но не в этом дело. Дело также не в том, что винные ягоды были сочные и мясисты, что французские сливы были уложены в разукрашенных коробках, наконец, что все было так вкусно и красиво в своем рождественском убранстве. Дело в том, покупатели в ожидании многообещающего праздника до того торопились и суетились, что наталкивались, напирали друг на друга в дверях до треска корзин или забывали свои покупки на выручке, бегом возвращались за ними и вообще делали много неловкостей и ошибок, но в самом веселом расположении духа. А хозяин лавки и его приказчики были так вежливы и добродушны, что полированные сердца Пряжки в виде сердца. Что полированные сердца из меди, которыми они застегивали свои передники на спине, казались их собственными сердцами, которые они носили на виду для того, чтобы все их видели, и чтобы рождественские галки — английское простонародье называет галчатами подростков-девушек — и чтобы рождественские галки могли клевать их если им это угодно. Но вскоре раздался благовест, сзывавший добрых людей в церковь, и по улицам повалила толпа народа в лучших праздничных платьях и с самыми веселыми лицами. В то же самое время из сотни боковых улиц и узких переулков высыпало множество людей, которые несли свои обеды в пекарни, Вид этих бедных людей, по-видимому, готовившихся пировать, очень интересовал духа, и он вместе со Скруджем остановился у порога одной пекарни. По мере того, как бедные люди проносили свои обеды мимо духа, он снимал крышки с блюд и кропил яство чем-то из своего факела. Это был... Совершенно необыкновенный факел. Когда некоторые из проходивших, столкнувшись в дверях, начинали ссориться, и в это время дух ронял на них несколько капель со своего факела, к ним тотчас же возвращалось хорошее расположение духа, и они говорили, что стыдно ссориться в день Рождества. И действительно стыдно. Благовест смолк, И пекарни закрылись, но следы всех этих обедов и их приготовления остались в виде пятен от растающего снега над каждой печкой булочника. Тротуары дымились, как будто и камни варили себе обед. — Разве то, что ты вспрыскиваешь из своего факела, имеет особенный вкус? — спросил Скрудж. Имеет мой собственный вкус? Придается ли он всякому обеду в этот день? Всякому, за который садятся добрые люди? Обеду бедных людей в особенности? Почему же их обеду в особенности? Потому что они больше всего в нем нуждаются? Дух. — сказал Скрудж после небольшого раздумья. — Я удивляюсь, что из всех существ, обитающих в мире нас окружающим, именно ты желал бы ограничить число случаев, когда эти бедные люди могут наслаждаться самым невинным образом. — Я желал бы! — воскликнул дух. — Ты хочешь лишить их? возможности обедать каждый седьмой день недели, пожалуй, единственный день, когда они, можно сказать, обедают. Разве ты этого не хочешь? «Я хочу!» — воскликнул дух. «Ведь ты же требуешь, чтобы эти места были закрыты по воскресеньям, а это приводит к тому же». «Я Требую, опять воскликнул дух. Извини меня, если я ошибаюсь, но это было сделано от твоего имени, или по крайней мере от имени твоего семейства, сказал Скрудж. На земле есть люди, возразил дух, которые чванятся знакомством с нами и от нашего имени, совершают все свои деяния, исполненные страстей, гордости, недоброжелательства, ненависти, зависти, ханжества и эгоизма. Но эти люди настолько же чужды нам, как если бы они не родились на свет. Помни это и вини их, а не нас. Скрудж обещал помнить и они по-прежнему невидимо продолжали свой путь и достигли предместий города. Дух обладал необыкновенной способностью, которую Скрудж заметил еще в дверях пекарни. Несмотря на свой исполинский рост, приноравливаться ко всякому месту, он стоял так же легко и свободно под низкой кровлей, как и в высоком зале. Может быть, удовольствие, которое испытывал добрый дух, показывая эту способность, или просто его любящее и великодушное сердце и расположение к бедным людям привели его к жилищу песца Скруджа, и дух направился прямо туда вместе со Скруджем, который держался за его платье. На пороге дух остановился, Улыбнулся, благословил жилище Боба Кречита и окропил несколькими каплями из своего факела. Подумайте только, Боб получал всего пятнадцать шиллингов в неделю, и, несмотря на это, дух настоящего Рождества благословил его небольшую квартирку.